Глава пятьдесят Хелен. Хотела для начала расспросить этого невежливого мужчину, но он захлопнул перед моим носом дверь. Очень неприятное ощущение. Ну, раз у меня не осталось больше вариантов, то спрошу девушку. Она уже взяла свой дорожный сундучок и стала понуро удаляться вниз по улице, в сторону порта. «Постойте», — окликнула я. «А что все таки произошло?» вздрогнув словно от удара хлыстом, чужестранка обернулась и так посмотрела на меня, что сомнений не осталось. Это жертва, а не преступница. Долговязая, немного нескладная женщина примерно моих лет. Белокурые волосы явно соскучились по уходу, но аккуратно уложены. Платье когда-то дорогое, оно сейчас пестрело неловкими попытками заштопать дыры. Но больше всего меня поразили глаза. Большие и беззащитные. В них очень много боли, страха и обиды, но нет ни капли агрессивности. Хотя многие после такого инцидента были бы на взводе. «Вы это мне?» «Извините, что испортила вашу прогулку», — пролепетала девушка. «Да не извиняйтесь, мне просто непонятно, почему с вами так плохо обошелся этот человек». «Не знаю. Я вчера приехала в Барена из Свейского королевства. Оно далеко» там, за теплым морем, на берегу Северного. Поселилась в этой недорогой гостинице. У меня было с собой пять золотых. Свейских, естественно. Я заплатила за ночлег и пошла искать работу. Когда вернулась, то хозяин гостиницы сказал, что мне нужно доплатить. Но деньги пропали. Тогда он сказал, что могу расплатиться иначе. Своей честью. Я не согласилась и влепила пощечину. Когда мужчина полез... Чем все закончилось, вы видели сами. То есть, подытожила я, вас обокрали, чуть не изнасиловали и потом выкинули вон? Госпожа, я не знаю, как правильно в рэмской империи обращаться к вам, поэтому прошу простить, если говорю что-то не то. Вы все верно сказали, хотя выглядит это очень нелицеприятно. Будем считать, что я просто попала в неудобное положение. Еще раз извините за неудобства да какое неудобство и зовите меня просто анной амстронг фан хелен если у вас принято по имени то просто хелен да и рот мой теперь уже не рот интересно приняла я охотничу стойку почувствовав дело для ищейки а как пропали ваши деньги не знаю фрекин госпожа анна я ходила по городу искала где могу пригодиться Заблудилась, лишь только сейчас под вечер вернулась в гостиницу, и ее хозяин, ну, вы дальше знаете. То есть деньги были в вашем номере, пока не пропали? Аферная, да. Во всяком случае, я их оставляла именно там, думала, что хватит на несколько месяцев экономной жизни. Только я чужестранка, и кто поверит мне, что имела подобную сумму? Возвращаемся. Куда, госпожа Анна? Испуганно уставилась на меня девушка. В гостиницу нужно все выяснить. Извините, но это плохая затея. Вы можете пострадать, если будете ругаться с таким большим мужчиной. Ничего, усмехнулась я. Я знаю волшебное слово. Постучавшись в дубовую дверь, подождала с минуту, когда ее соблаговолят открыть. Чего надо? Прорычал уже знакомый красномордый тип. «Я жена господина Ищейки. Как ты объяснишь тот факт, что в твоей забегаловке обкрадывают жильцов?» «Я никого не обкрадываю», — гнусно улыбнулся мужик. «Это она обещала заплатить и не заплатила. Девять медных. Почти один серебряный должна, потаскуха». «Ты уверен?» «Я еще доверяю своей памяти». «Госпожа жена Ищейки, вы поверили этой чужестранке? Да у нее на морде написано, что мошенница». «Нет», — как можно приветливее улыбнулась я, — «я верю только своим. Просто ищу место, где можно разместить моих друзей, которые должны прибыть в Барена». «Тогда вы пришли по правильному адресу», — вмиг изменил выражение лица на «Приветливая хозяин гостиницы». «У Альфонса, то есть у меня, лучшие номера, комфорт и обслуживание. И если собираетесь снять несколько номеров, то обязательно сделаю скидку». «Я хочу снять много номеров. На неделю. Сколько у тебя есть?» «Двенадцать, госпожа Ищейка». «Должно хватить. Хотя, если вы собираетесь снять всю гостиницу, то двух постояльцев выкину ради такого заказа». Быстро сориентировался мужик. «За неделю это... это будет стоить два золотых». «Один». «Мало. альфонса у тебя все равно номера пустуют». Либо золотой, либо поищу других, более сговорчивых хозяев. Хорошо. После недолгой паузы услышала я. Только ради уважения к вашему мужу. Но все деньги вперед. У меня такое правило. Вот тут ты, голубчик, и попался. Значит, все таки взял с Хелен за проживание полную стоимость, и теперь, пользуясь незнанием иностранкой местных реалий, хочешь нажиться за одну обокрав бедняжку. Даром тебе это не пройдет. Деньги будут с утра. Не выдавая своих истинных чувств, лучезарно улыбнулась я. «Заселение гостей завтра ближе к вечеру. Пойдет? «Как скажете, госпожа». Чуть не сломался в угодливом поклоне хозяин. «Буду ждать с нетерпением». Закончив переговоры и дождавшись, пока эта гнида скроется в своем гадюшнике, снова обратила внимание на девушку, скромно стоящую неподалеку. «Хелен, как понимаю, вам негде переночевать?» «Я... да...» Без денег мне негде. Пойдемте ко мне. Отдельной комнаты не обещаю, но крышу над головой сегодня вам обеспечу. Извините, госпожа Анна, я не хочу причинять неудобства. Вы всегда такая нерешительная. Отец называл меня занудной Мигерой. грустно вздохнула Хелен. Но я впервые в чужой стране и не знаю, как себя вести. Извините еще раз. Чувствую себя немного потерянной. Все не так, как дома. Значит, вам стоит слушаться меня. Улыбнулась я и, взяв девушку под руку, настойчиво потащила в сторону своего дома. По дороге легко выяснила всю биографию туристки. Впрочем, Хелен ее и не скрывала. Приличная девушка из титульной аристократии Амстронг Фан Хелен получила отличное образование. Ее семья далеко не бедствовала так как отец с компаньонами, где-то по моим старым географическим маячкам в районе Скандинавии, мог создать очень хороший бизнес. Разглядев в дочери хорошие математические способности, обучил ту математике и много чему еще, не жалея на образование и денег. Наследника папочка Хелен не имел, поэтому подключил дочку к семейному делу. К сожалению, старший Фан Амстронг оказался не только хорошим генератором идей, но и достаточно наивным человеком. Партнеры его облапошили, несмотря на то, что Хелен, хорошо освоившая средневековый бухгалтерский учет, предупреждала папочку не раз о том, что их нагло обкрадывают. В результате фан-Амстронги были не просто разорены, но и должны огромные суммы непонятно каким кредиторам. Отец, не выдержав подобного предательства товарищей, отправился в склеп вслед за матерью Хелен, умершей еще при родах. Ну а сама девушка сбежала куда подальше, опасаясь неприятных для себя последствий. Уж больно нехорошие люди зарились на все, что связано с их семьей. Так и оказалось в Барена. Не понимаю, как Хелен смогла до нас добраться без происшествий. Несмотря на свою явно умную голову, которая освоила не только арифметику, но и пять языков, девушка однозначно не приспособлена к жизни. Полный лох, если говорить на жаргоне. Хотя тут немного другое. Неопытность. Хелен словно цветок, выросший в оранжерее. Но судя по тому, что раньше отца выявила махинация его компаньонов, то не наивная простачка. Придя домой, я попросила Люцию пристроить гостью. Это оказалось сделать несложно, так как Марка и Дина сегодня не ночевали, отправившись на ночь, глядя за город, к очередному трупу. Надеюсь, что никаких эксцессов с ними не случится». Я уже привыкла, что муж, пусть и в заботах, но где-то неподалеку, поэтому не волнуюсь за него. Утром отряд Ищейки так и не вернулся. Ох. Зато наши гости, переночевав в комнате Дина, никуда не делось. «Что собираетесь делать дальше?» За завтраком поинтересовалась у нее. «Не знаю, госпожа Анна. Наверное, продолжу искать работу. Если не получится найти здесь, то поеду дальше». Спасибо вам за кров над головой, но я не могу постоянно пользоваться вашей добротой. А если я предложу тебе не очень оплачиваемую, но дающую возможность прожить должность? Закинула удочки я. Работа для грамотного человека, умеющего не только читать и писать, но и обладающего определенными манерами. Почту за честь, госпожа Анна. Хелен, я сейчас повторюсь. Мы с тобой ровесницы, поэтому давай разговаривать проще. Согласна? Я попытаюсь. Вот отлично. Мне нужна помощница в конторе. Принимать заявки, сортировать бумаги, отчеты, финансовые бумаги раскладывать в правильном порядке, вести подсчет. Справишься? Госпо, да, Анна, я этим занималась у отца. Люблю цифры. Они мне напоминают стихи. Ты любишь стихи? Немного, смущенно улыбнулась девушка. Они мне напоминают цифры. Тоже есть своя гармония, красота, которую не выразить простыми словами. Математика и поэзия это два вида совершенства. Прекрасно, удовлетворенно произнесла я, чувствуя спины мозгом, что проведение мне послало нужного человека. Значит, сработаемся. И уж цифр в финансовых отчетах я тебе основательно подкину. Но, повторюсь, платить пока много не смогу. Это не важно, снова смущенно улыбнулась Хелен. Если интересно, то и деньги никакие не нужны. Лишь бы были кусок хлеба и крыша над головой. «А вот тут ты сильно ошибаешься», — опытной наставницей возразила я, вспомнив своих подружек-компаньонок. «Важно ценить свой труд, иначе остальные тоже ценить его не будут. Но начнем мы не с этого. Нужно проучить этого красномордого негодяя». «Анна, он очень большой и явно сильный», — испуганно посмотрела на меня Хелен. Не стоит рисковать. Я уже смирилась с утратой денег. И зато я не смирилась. Зло должно быть наказано. Запомни это. И уж тем более все должны получить по заслугам, когда обижают моих людей. Людей госпожи Ищейки. Добро пожаловать в команду, Хелен. Надеюсь, я в тебе не разочаруюсь, как и ты во мне. Девушка ничего не ответила, лишь робко улыбнулась благодарной улыбкой.